Мир боевых искусств, пролог, магический куб. На обширных и бескрайних просторах, окутанных туманом и снегом, бесчисленные ледяные осколки кружились на ветру. Стоял пронизывающий до костей холод, который, казалось, мог заморозить даже душу. Это мир снегопада, один из многочисленных миров царства богов. В мире снегопада всегда шел снег превращая любые следы влаги в снег. В этих пустынных заснеженных землях в определенной области снежинки внезапно начали перемещаться по спирали, как если бы что-то повлияло на их движение. Эти снежинки перемешивались друг с другом, постепенно превращаясь в вихрь. Светящаяся воронка, казалось бы сделанная из ртути, появилась в воздухе. В следующее мгновение из него появилась женщина в лазурном платье. Эта женщина излучала ауру королей. Ее черные волосы не спадали, словно водопад. От ее тела исходило ощущение святости. Она была похожа на прекрасный ледяной цветок лотоса. Тем не менее, единственное, что нарушало гармонию, было побледневшее лицо со следами крови на губах. Воронка исчезла, и женщина выплюнула полный рот крови. «Сестра!» Четкий женский голос прозвучал в воздухе, и белый шар света вышел из тела женщины. Белый шар превратился в тело молодой девушки. «Сестра, как ты?» «Ничего страшного!» Женщина в лазурном платье махнула рукой. Она, будучи серьезно раненой, была вынуждена создать разлом в пространстве и телепортироваться с его помощью на такое большое расстояние другой мир, в пределах царства богов. Это заставило ее еще больше пострадать от полученных трав э, «Где мы?» – спросила женщина в лазурном платье. Молодая девушка достала нефритовую тапличку и использовала свое божественное восприятие чтобы изучить его прежде чем ответить сестра мы прибыли в мир снегопада мир снегопада женщина в лазурном платье на мгновение была шокирована а потом вздохнула есть три тысячи миров в пределах царства богов ведь я уже много раз путешествовала через пустоту и тем не менее Я в конечном итоге после побега оказалась именно в этом мире, где я бы не хотела оказаться в итоге. Моё настоящее имя — мой вечный снег, и это мир снегопада. Снег все падает и падает. Возможно, это будет тем местом, где я паду. «Сестра, ты не падешь, мы...» В тот момент, когда молодая девушка еще говорила... Беспорядочные колебания энергии внезапно появились в воздухе. В следующий момент невидимая пара рук разорвала пространство. После этого человек в черных одеждах вышел из разлома в пространстве и остановился прямо в воздухе. Увидев нынешний вид этого человека, лицо молодой девушки сильно изменилось, а ее слова застряли в горле. Человек в черных одеждах был красивым, а его манера держаться была выдающейся. Однако малиновый свет исходил от обоих его зрачков, придавая ему устрашающий облик. Увидев мовечный снег, он рассмеялся. «Ваше святейшество, мы снова встретились!» Выражение лица мовечный снег также оставалось холодным, несмотря на то, что она ожидала, что другая сторона будет преследовать ее. Она не ожидала, что все произойдет так быстро. Человек продолжил. «Ваше святейшество, тот факт, что все приняло такой оборот, действительно достоин сожаления. У меня действительно не было выбора касательно уничтожения высших зеленых священных земель. Для таких существ, таких как вы и я...» С таким уровнем культивации нет ничего в этом мире, чего бы мы не смогли получить. Таким образом, то, чего мы оба желаем, это лишь достичь вершины силы и стать по-настоящему бессмертными. Почему же ваше святейшество не передало божественный магический куб мне? Мы можем изучить его вместе и исследовать тайны, скрытые в магическом кубе. Мы можем стать партнерами. «Что вы об этом думаете?» Мой вечный снег задействовала божественную силу, скрытую внутри тела, и холодно ответила, «Нет необходимости говорить о невозможном». «Тянь минзы может быть, ты способен уничтожить высшие зеленые священные земли, но тебе придется дорого заплатить, если ты хочешь убить меня». «А вот как? Тогда я думаю, что я должен буду попробовать». Тот, кого назвали Тянь Минзи, проявил равнодушие. Его правая рука повернулась, и древняя на вид пагода появилась в его руках. Это ужасающее духовное сокровище, божественная запечатывающая пагода, способная запечатать богов и лишить демонов свободы. Кроме того, она могла служить сосудом, способным вместить 10 тысяч воинов. Полмесяца назад этот человек использовал эту божественную пагоду, чтобы собрать 10 тысяч мастеров со всего царства богов и привести их к высшим зеленым священным землям, что привело к их разрушению. Тянь Миндзи подбросил божественную запечатывающую пагоду в воздух. Затем золотой свет заполнил все пространство вокруг, и 10 тысяч мастеров появилось в мире снегопада. Всего за одно мгновение небо было заполнено бесчисленными тенями. Десять тысяч фигур стояли в воздухе, их взгляды были направлены на двух беззащитных женщин, стоящих на заснеженной земле. Их глаза были наполнены холодом и безразличием. Наблюдая за всем этим, Ротмо Вечный Снег скривился в усмешке. Она ожидала этого момента. «Священные земли, преисподние! Священные земли изначально Вселенной! Дворец Древнего Озера! Демонический остров Багровой Крови! Вы все вступили в сговор, чтобы уничтожить мои высшие зеленые священные земли! Поэтому, даже если мне придется заплатить за это своей душой, я похороню вас здесь, в этом месте!» Тянь Минь сказал. Мовечный Снег, с точки зрения вашей силы и таланта, который бросает вызов самим небесам, вы так, кто заслуживает моего уважения и восхищения. Но сейчас вы уже тяжело ранены. У вас нет никаких шансов победить 10 тысяч мастеров Царства Богов. Я все еще советую вам просто сдать Божественный Магический Куб. Я пощажу вас и вашу сестру. Мовечный Снег проигнорировала его. Она сосредоточила свой разум, и на ее ладони начал медленно появляться сантиметр за сантиметром куб серого цвета с черными символами на его поверхности. Это объект, который потряс все царство богов, божественный магический куб. мовечный снег направила всю божественную силу божественный магический куб, даже при том, что божественный магический куб Был с ней в течение года, она до сих пор не могла понять глубокие тайны, скрытые внутри него. Возможно, божественный магический куб является кристаллизированной формой того, что осталось от души легендарного истинного бога, который некогда пал. Он обладал ужасающей силой распылить каждую существующую душу. Тем не менее... Нынешней силы мовечный Снег было недостаточно, чтобы полностью контролировать эту силу. Если она использует его, то после этого ее собственная душа будет поглощена и запечатана в божественном магическом кубе. «И-юэр, не сопротивляйся!» «Сестра!» Молодая девушка не поняла, что имела в виду мовечный Снег. В этот момент... Слой света окутал ее тело. Этот свет должен был пронзить пустоту и переместить ее через пространство. мовечный снег хотела сначала отослать свою сестру. После того, как она активирует запретные силы магического куба, душа каждого живого существа непосредственной близости будет поглощена и измельчена в порошок. Это также было причиной, почему она не смогла использовать запретные силы божественного магического куба там в высших зеленых священных землях ха ха хотите отослать сестру как я могу позволить этому случиться тянь минзы сместил обе руки образуя печать он хотел запечатать окружающее пространство однако его лицо вдруг изменилось божественный магический куб в ладони мовечный снег казалось концентрировал Ужасающее количество энергии, что вызвало чувство страха в его душе, заставляя ее дрожать. «Это...» Сердце Тянь Миндзи забилось, и структура его ручной печати изменилась. Он почувствовал угрозу, угрожающую его жизни. изначальная отцы окружающего мира неожиданно взбесилась в одно мгновение. Создавая вихрь энергии, на поверхности божественного магического куба. «Используя свою душу в качестве проводника, я позаимствую силу истинного божества, истребление душ». Мой вечный снег холодно и четко произнесла эти слова, после чего ее тело превратилось в яркие блики звездного света. Ее душа и тело были переработаны в потоки света, и были поглощены божественным магическим кубом. Видя это, лицо Тянь Минь сильно изменилось. Без каких-либо колебаний он быстро создал разлом в пространстве, намереваясь сбежать. Тем не менее, именно в этот момент эта ужасающая энергия, окружающая божественный куб, взорвалась. Было похоже, будто взорвалась самая настоящая звезда. окружающее пространство было похоже на бумагу, которая разрывалась на куски. Только теперь эти десять тысяч мастеров из царства богов, которые прибыли в мир снегопада, осознали, что попали в затруднительное положение на границе между жизнью и смертью. Те из них, кто имел возможность путешествовать сквозь миры, пытались сбежать через пустоту. К сожалению, было слишком поздно. Окружающее пространство было уничтожено ужасающей энергией, и появившаяся в результате буря в виде воронки поглотила их, словно бумажных журавликов. Их тела были превращены в пыль и исчезли, а их души были разорваны бурей на мелкие фрагменты. Затем эти фрагменты душ были поглощены магическим кубом. Крупномасштабный пространственный коллапс превратил огромный кусок мира снегопада в мертвую зону. Эта зона превратилась в зону, заполненную космическими бурями, способными разрушить все. Что касается божественного магического куба, он поглотил каждый фрагмент душ и также направился в спиралевидный космический шторм, уходящий в пустоту. Мир боевых искусств, глава первая, линмин В городе Небесной Удачи, государственной столице Королевства Небесной Удачи, рядом с Великой Горой Джоу, находился седьмой главный военный дом. Седьмой главный военный дом – это военный дом, организованный седьмой главной долиной, военным кланом с более чем 600-летним наследием. Также это единственный военный дом, организованный ими Королевстве Небесной Удачи. Как Великий Военный Дом, Седьмой Главный Военный Дом обладает большим наследием боевых искусств. А также здесь тренируют многие мастера боевых искусств. Естественно, все это превращает столицу в святилище боевых искусств, которое многие честолюбивые молодые люди в стране хотели бы посетить. Соответственно, Испытания, чтобы стать новыми рекрутами в седьмом главном военном доме, были очень сложными. Не будет преувеличением сказать, что только один из миллиона проходил отбор. В палящий летний период у подножия горы Джоу и на клочке леса и пастбища между ними был подросток. Вокруг его кулаков была обернута ткань, Он стоял перед толстым деревом с голой грудью и неоднократно сильно бил ствол дерева. Пэн, пэн! Глухой звук прозвучал эхом в лесу, помятая кора дерева серого цвета с небольшим количеством крови на древесине. Подросток по имени Лин Мин имел третий ранг военного таланта. В стране Тиньянь половина людей не имеют таланта к боевым искусствам. Они совершенно непригодны для боевых искусств. Среди другой половины людей, у которых есть талант, 80% из них имели первый ранг военного таланта, даже если они обучались бы боевым искусствам. Эти люди не стали бы экспертами, так как у них только немного таланта к боевым искусствам остальные 10% имеют второй ранг военного таланта. и если они готовы тренироваться очень усердно, то могут добиться небольшого успеха. Но если они хотят стать экспертами, то у них мало надежды. Третий ранг военного таланта линмина можно было бы рассматривать как редчайшее событие. Если бы нужно было бы похвастаться, то можно было бы утверждать, что он входит в сливки общества. Тем не менее, даже с его военным талантом, ему все равно будет трудно попасть в седьмой главный военный дом. Лин Мин был хорошо осведомлен об этом. Вместе со своей подругой детства, красавицей Лан Янни, которая также имела третий ранг военного таланта, они согласились поступить в боевой дом небесной удачи хотя он был далеко не так хорош, как седьмой главный военный дом. Боевой дом Небесной Удачи является частью Небесного Королевства Удачи. Со дня своего создания он имеет только 80 лет опыта военного мастерства, наследия и фундамента. Все это в действительно ограниченном числе. Наследие боевых навыков – это то, что имеет большое значение для мастеров военного дела. Без хорошего набора боевых навыков, цель завершения заключительной стадии физического обучения ступени сокращения пульса или выше была бы практически недостижимой. Ступень сокращения пульса представляет собой область, где соперничало большинство мастеров военного дела. Она также является первым поворотным моментом для культивации военного пути. После того, как ступень сокращения пульса успешно достигнута, продолжительность жизни мастера военного дела будет значительно увеличена. Кроме того, ему будет также присвоено звание дворянства, что означало жить в достатке, принося благословение своим потомкам. Именно в обучении ступени сокращения пульса боевой дом Небесной Удачи значительно отстает от седьмого главного военного дома. Сердце Лин Мина билось только ради военного пути. Вполне естественно, что он тоже желал войти в седьмой главный военный дом. Если его таланта было бы недостаточно, то чтобы произвести впечатление на экзаменаторов, он сможет рассчитывать только на свое собственное трудолюбие и настойчивость. Тем не менее, перспектива его поступления была очень низкой. Более того, когда он потерпит неудачу, ему придется потратить полгода, чтобы дождаться еще одной возможности. Для боевых искусств это огромное количество времени весьма ценно. Лин Мин и Лан Яни тренировались и играли вместе в течение многих лет. Даже несмотря на то, оба они были еще молоды, и тема брака никогда не поднималась, эти эмоции уже начали расцветать. Родители Лин Мина, с другой стороны, показали свое одобрение и любовь к Лан Яни. Они всегда приглашают Лан Яни в их дом на обед. Взаимное чувство доброй воли щевало между ленминном и ланьяни оставляя только тонкий лист бумаги между ними после того как они стали бы немного старше этот лист бумаги конечно был бы разорван линмин рассматривал соглашение между ними серьезно он был настроен на ступень сокращения пульса даже если он мог тренироваться только в боевом доме небесной удачи тем не менее в тот день Когда Боевой дом Небесной Удачи проводил регистрацию, Лан Яни не появилась. Сначала Лин Мин предположил, что Лан Яни не смогла прибыть из-за каких-то серьезных причин, и только позже он узнал о поступлении Лан Яни в седьмой главный военный дом. Кроме того, тот, кто обеспечил ей этот успех и становление ученицы седьмого главного военного дома, был Джу Янь, гений. Молодой мастер зеленого тутового города из самой великой семьи. Хотя Лин Мину было всего 15 лет, он раньше сопровождал родителей в сражениях на внешней стороне. Таким образом, он был более зрелым по сравнению с другими сверстниками. Он понял смысл действий Джу Яна в организации того, чтобы седьмой главный военный дом принял Лан Яни для великой семьи такой как семья джу обязательные условия при выборе будущих жен не касались внешности а их боевые таланты очень талантливая жена будет иметь больше шансов родить гения хотя семья ланья не весьма посредственная ее третий ранг военного таланта очень хорош если учитывать ее пол кроме того сама ланья не красотка с выдающимся характером. Вполне естественно, что Джуян влюбился в неё Для Лан Яни разница между Боевым домом Небесной Удачи и Седьмым главным военным домом была просто слишком велика. Эти возможности, честь, слава и потенциальные достижения, которые оба Боевой дом Небесной Удачи и Седьмой главный военный дом были в состоянии обеспечить, были просто несопоставимы. Это особенно верно в отношении продления жизни, которое могло бы быть получено после того, как успешно достигнешь ступени сокращения пульса. Такого рода соблазн просто непреодолим для девочек. Столкнувшись с такими привлекательными перспективами, большинство женщин также выбрало бы пойти с джуянием. В конце концов, сам Джуянь обладает красивыми чертами. Прошлое его семьи и будущее являются гораздо привлекательными по сравнению с будущим и прошлым Лин Мина. Несмотря на то, что он был в состоянии все это понять, нельзя сказать, что этот вопрос не сильно повлиял на Лин Мина. Он заперся в своей комнате на три дня. После этого он вышел и начал есть, спать и тренироваться. Кроме того, интенсивность его подготовки стала значительно выше, чем раньше. Перед тем, как Ланья не оставила его, Лин Мин уже принял решение прорваться к ступени сокращения пульса и стремиться к еще более высокой ступени военного культивирования. В настоящее время Лин Мин не передумал, если у него были еще какие-либо сомнения прежде, то после ухода Ланьяни лишь ожесточили его решимость в сторону военного пути. Он принял решение поступать в седьмой главный военный дом, вне зависимости от того, насколько трудным этот процесс может быть. Пэн-пэн. Тяжелые звуки кулаков, ударяющих по стволу дерева, непрерывным эхом разносились по всему лесу. Название этого дерева – железное дерево. Мало того, что оно обладает чрезвычайно жестким слоем коры, оно также обладает сильными регенерирующими свойствами. Многие новички военного пути выбирали железное дерево для тренировок. Лин Мин не знал, сколько ударов он сделал, прежде чем исчерпал свои силы. Опираясь на ствол дерева, Он сел на кусок скалы и достал некоторые травы из рюкзака, который находился на земле. Он смазал ими поверхность его кулаков и умял их. Для тех, кто стремится к боевым искусствам, частое использование лекарственных трав для тела необходимо. Если не делать этого, то могут возникнуть повреждения внутренних органов. После того, как эти внутренние повреждения накопятся, есть возможность стать калекой или даже умереть. Эта трава называется трава-железная нить. Ей было это имя, потому что зеленый сок, получаемый при выдавливании травы-железной нить, может помочь излечить раны, но вызовет ужасно болезненные ощущения, сродни с помещением на раны железных нитей. Линмин стиснул зубы, терпя боль. Он достал белую ткань из рюкзака и свернул ее вокруг кулаков, перевязав их. По правде говоря, было много других трав, которые являются более эффективными по сравнению с травой железной нити. Эти травы также имеют более мягкий побочный эффект, но стоят гораздо больше. Обстоятельства, в которых находился Лин Мин, сделали невозможным для него позволить себе такие травы. Родители Лин Мина управляли рестораном в пределах Зеленого Тутового города. Тем не менее, этот ресторан не принадлежит им. Он на самом деле принадлежал семье Лин Зеленого Тутового города, хотя девичья фамилия Лин Мин также является Лин. Его семейная линия была отделена от семьи Лин уже на протяжении нескольких поколений. Семья Лин разместила некоторые свои наименее важные активы в руках своих дальних родственников. В области управления средства к существованию родителей Линмина зависели от их управления этим рестораном. Каждый год они получали фиксированную сумму доходов и некоторую комиссию. Эти деньги были вполне достаточны для них, чтобы питаться. Тем не менее, Этого было недостаточно, чтобы финансировать обучение Линмина боевым искусствам. Родители Линмина первоначально хотели, чтобы Линмин продолжил семейное дело и стал казначеем для ресторана. Однако, видя пламенную преданность Линмина военному пути, вместо того, они решили достать все свои сбережения и приобрести целебные травы для Линмина. С тех пор сбережения семьи Линмина уменьшались по кусочкам, но Линмин с другой стороны оставался на первом этапе физической подготовки. Ступень физической подготовки является первой сферой для тех, кто стремится к военному пути. Она включает в себя изначальную закалку тела и разделяется на шесть этапов. Первый этап силовая тренировка. Второй Это тренировка плоти. Третий – тренировка внутренних органов. Четвертый – изменение мышц. Пятый – закалка костей. Шестой – ступень сокращения пульса. После этого можно было иметь возможность выйти на начальную коллективную ступень. После нанесения сока травы железная нить на его раны, Лин Мин отдыхал в течение долгого часа, один час чтобы его раны поглотили целебные свойства травы. Затем он выпрямился и собирался продолжить тренировку ударов, когда толстый мальчик появился в поле его зрения. Этот толстый мальчик нес длинный меч. Увидев Линмина, он улыбнулся и заговорил. «Брат Линмин, сегодня день регистрации в седьмой главный военный дом. Может быть, ты забыл об этом?» «Почему ты до сих пор практикуешь свои удары здесь?» Имя этого мальчишки было Лин Сяо Дун. Он немногим младше Лин Мина. Так как они выросли вместе, они имеют очень сильную братскую связь. Лин Сяо Дун является прямым потомком семьи Лин. Тем не менее, даже для прямых потомков существует форма ранжирования. В настоящий момент... Лин Сяо Дун является частью самых низко оцениваемых представителей. Что же касается родителей Лин Сяо Дуна, они тоже занимались бизнесом и имели тесные отношения с родителями Лин Мина. После взгляда на Лин Сяо Дуна, Лин Мин обратил свое внимание на ствол дерева и сказал, «На начальную регистрацию там будет слишком много людей, очередь будет занимать» от одного до двух долгих часа отправляться туда сейчас было бы пустой тратой времени черт возьми ты даже не можешь выкроить небольшое количество времени тебе действительно все это так нужно ленсяодун говорил с преувеличением и подошел к стволу дерева наблюдая за выступами вызванными кулаками и следами крови он повернулся чтобы увидеть Забинтованные кулаки Линмина. Затем он испустил вздох разочарования. «Ты на самом деле с ума сошел, чтобы быть в состоянии повредить железное дерево до такой степени? Тем не менее, с текущими методами обучения одной травы железной нити будет недостаточно. Если будешь так продолжать, то покалечишь руки». Линмин ничего не сказал. «Путь воина» это постоянная борьба против небес. Учитывая его третий ранг военного таланта, достижение шестого этапа ступени сокращения пульса было невероятно трудно. Если он не отдаст все силы сейчас, пока он был еще молод, то у него не будет никакой надежды на достижение своей цели. После того, как он отдаст все силы, тогда, несомненно, Будет возможность ему стать калекой из-за накопления повреждений внутренних органов. Тем не менее, существует также возможность, что он достигнет успеха, прежде чем это произойдет. И как только он сможет успешно взойти на ступень сокращения пульса, он сможет достичь истинной начальной закалки тела, и повреждения внутренних органов исчезнут. Для Линьмина это был бой с бушующей рекой. Это была также авантюра с его жизнью на кону. Лин вздохнул и вытащил сверток из-за пазухи. Он развернул его слой за слоем и сказал, «Брат Мин, возьми это!» Лин Мин развернулся и был потрясён, когда обнаружил женьшень кроваво-малинового цвета, лежащий на расслоеной ткани. Судя по внешнему виду, Возраст этого кровового женьшеня составляет по меньшей мере 100 лет. Это полноценное лекарство, используемое для зашивания ран и питания крови. Тонкого среза достаточно для единоразового использования. Кроме того, мощные целебные свойства этого кровового женьшеня очень нежны. Этот женьшень должно быть стоит по меньшей мере 150 золотых лианей. Эквивалент годового дохода семьи линмина Мина. Тело Лин Мина паузу, и он покачал головой. Я не могу принять этот кровавый женьшень. Несмотря на то, что они являются близкими братьями, этот кровавый женьшень просто слишком дорог. Позиция Лин Сяо Дуна в пределах семьи Лин очень низкая. Несмотря на то, что ситуация его семьи Гораздо лучше по сравнению с линмином, все равно будет далеко не комфортно, если их доходы были использованы для пополнения военного обучения линмина. Лин, лин Сяо насильно сунул кровавый женьшень линмину и сказал, «Я купил этот кровавый женьшень для тебя. Ты знаешь, как я тренируюсь. Я ловлю рыбу каждые три дня и высушиваю рыболовные сети каждые два дня». Травмы моего тела не более серьезны, чем травмы от пердежа. Использовать это было бы пустой тратой. Если ты откажешься, то я купил это зря. У меня в жизни немного амбиций Я просто хочу продолжать удерживать мою позицию, как прямой потомок семьи Линн. До тех пор, пока я в конечном итоге не потеряю эту позицию, и мое следующее поколение могло бы также успешно сохранять свое место в семье Линн. Этого достаточно для меня». Лин Мин помолчал минуту, прежде чем принять кровавый женьшень. Затем он сказал «Очень хорошо, я приму этот кровавый женьшень. Ради этого женьшеня я должен прорваться к ступени сокращения пульса». «Ха-ха, теперь мне это уже больше нравится. Ты не только должен прорваться к ступени сокращения пульса, но ты также должен свергнуть этого сукиного сына джуяна. «Этот ублюдок был бельмом на глазу очень долго!» «Джу да?» Лин Мин слегка вздрогнул. Джу уже принят в седьмой главный военный дом. Кроме того, Джу в настоящее время один из учеников с высоким рангом во внутренней небесной обители, и его сила достигла вершины третьего этапа физической подготовки. Тем не менее... Лин Мин в качестве своей цели поставил победу над Джу Яном. Это решение было не связано с Лан Яни, а с его погоней за военным путем. Этот путь требует его преодоления целей один за другим, завоевания одной горы за другой. Что касается Джу Яна, он находился на почтенном месте и являлся номером один в списке тех, кого Лин Мин хочет победить. У подножия Великой горы Джоу были расположены длинные здания, простирающиеся на 20 ли, 10 километров в длину. Это область действий для Белого дома Небесной Удачи и Седьмого главного военного дома. И сегодня день регистрации для тех, кто желает участвовать в испытании для поступления в Седьмой главный военный дом. Толпа собралась на поле перед седьмым главным военным домом. Несмотря на то, что Лин Мин и Лин Сяо Дун сознательно прибыли поздно, они поняли, что недооценили число претендентов. Заявители все выстроились в три линии, причем каждая линия тянулась на несколько метров в длину. Судя по текущей очереди, половина длинного часа, один час, будет необходимо, чтобы зарегистрироваться. «Нам придется подождать!» Лин Сяо Дун вздохнул и встал беспомощно в одну из очередей. «Да...» — Лин Мин кивнул головой. «Эй, там почти мало людей!» Лин Сяо Дун указал на маленькие ворота рядом. Там было только несколько человек. Кроме того, земля была там вымощена красной ковровой дорожкой. Это место зарезервировано для дворян. Лин Мин заметил надпись на знаке. Поскольку седьмой главный военный дом был построен на земле, зданиях и ресурсах Небесного Королевства Удачи, это было естественно для них давать некоторые поблажки элитным классам королевства. На самом деле, многие из дел военного дома будут переданы к элитам на управление. Одним из таких примеров будет сегодняшняя регистрация, «Черт возьми!» – пробормотал Лин Сяо Дун в недовольстве. Дворянство было чем-то, что только императорская семья могла предоставить и может быть унаследована. Несмотря на то, что семья Лины является богатой семьей, это не семья дворян. Пока Лин Сяо Дун проклинал всю знать, в это время открылись двери ворот. Двое молодых мужчин шагали из ворот, Один из них носил синюю одежду с длинным мечом, прикрепленной к его талии. Его волосы были завязаны заколкой золотого цвета, и он имел красивый внешний вид. Вид этого человека заставил Лин Мина нахмуриться. Это был никто иной, как Джу Янь. Дочь семьи Джу вышла замуж за представителя императорской семьи и стала любимой наложницей, старшего принца. При позиции старшего принца в королевской семье, семья Джу стала семьей номер один предела зеленого тутового города. Кроме того, им также предоставили звание дворянства, тем самым позволяя Джу Яну обеспечить допуск Лан Яни в седьмой главный военный дом. «Черт, в конечном итоге мы встретили этого ненавистного человека!» – пробормотал Лин Сяо Дун несчастна. Джу Ян шел бок о бок с другим молодым человеком. Несколько других дворян, ждавших снаружи, тоже решили последовать за ними. Оказалось, что Джу Ян привел другого молодого человека на регистрацию. Оба они продолжали идти вперед. В этом случае было неизбежно, что Лин Мин и Джу Ян столкнутся друг с другом. С его текущей позицией и силой Вполне возможно, что в конечном итоге серьезно пострадает, если они столкнутся друг с другом. Но Лин Мин решил не бежать, а вместо этого с нетерпением ожидал в спокойной манере подходящего к нему джуяня Темп джуяна был нарушен, завидев Лин Мина и Лин Сяо Его первая реакция была шок. После этого он нахмурился. Лин Мин заставил его чувствовать себя некомфортно. Несмотря на то, что он восхищен Лан Яни, она отказалась от каких-либо актов интимности до их свадьбы. Очевидно, что Лин Мин до сих пор существует в сердце Лан Яни, и не говоря уже о ее чувстве вины. Единственная причина, почему она выбрала джуяна, была связана с ее попаданием в седьмой главный военный дом. Как мужчина, Джу Ян не мог смириться с тем, что сердце его будущей жены оставалось в руках другого человека. «Тебя зовут Лин Мин, я прав? Как неожиданно, что ты на самом деле последовал за нами прямо сюда! Ты с простым уровнем культивации первого этапа физической подготовки. Хочешь пройти тест, чтобы попасть в седьмой главный военный дом?» Смысл слов Джу Яна был очевиден. Он никогда не позволил бы Лин Мину попасть в седьмой главный военный дом. Несмотря на то, сила Лин Мина не несла никакой угрозы для него. Нахождение Лин Мина в седьмом главном военном доме сделать невозможным для Лан Яни забыть Лин Мина. «Удастся ли мне пройти отбор или нет? Моя собственная проблема. Я здесь не потому, что следовал за кем-то». Я здесь из-за моего стремления к военному пути. К военному пути? Простой талант чуть выше среднего. Как ты осмеливаешься произнести слова о стремлении к военному пути? Наглость. Сказав это, палец Джуяна выпустил легкий звук. После этого его длинный меч вылетел из ножен. Джуян схватил меч и полоснул воздух, выпустив интенсивную цемеча которая создала звук расщепления воздуха. Едва заметные волны полетели наружу, непосредственно срубая половину навеса у соседнего дерева. Звуки пс пс можно было услышать, когда большое количество ветвей и листьев упало на землю. Люди вокруг уставились с выпученными глазами. Большинство из них были примерно того же возраста, как Джуянь и были не намного моложе. Тем не менее, достижение Джуяна в воинском пути уже оставило их далеко позади. Причина, по которой Джуян выпустил это движение мечом, была в том, чтобы нанести Лен-Мину моральный удар и показать ему пропасть между ними. «Я обладаю четвертым рангом военного таланта. Я начал обучаться боевым искусствам с 12 лет» потребляя огромное количество лекарственных препаратов в процессе. И теперь вступил в небесную обитель меча в седьмом главном военном доме. Я в настоящее время на вершине третьего этапа физической подготовки. Тем не менее, я едва на начальном этапе воинского пути. И все же кто-то с простым первым этапом физической подготовки осмеливается говорить о военном пути? Манера речи Джуяна была настолько высокомерна, что разъярила Лин Сяо «Прозванный Джу, ты просто тот, кто родился на два года раньше, чем мы. Чем ты хвастаешься? Если мы поменялись бы нашими возрастами, этому старшему потребовалась бы лишь одна рука, чтобы отшвырнуть тебя подальше отсюда». джуян нахмурился и повернулся, чтобы посмотреть на Лин Сяо Он сделал шаг вперед. Энергия внутри его тела ррвалась наружу когда он спросил кто ты я из за гнетущего давления разосланного джуяам слова линсиодуна застряли у него в горле он сделал шаг назад проглотил свою слюну и похлопал себя по груди прежде чем сказать э этот молодой мастер зовется линсиодун тебе лучше запомнить его а линсиодунх Тех, кто из семьи Лин имеет квалификацию, чтобы говорить со мной, можно пересчитать по пальцам одной руки. Что заставляет тебя думать, что у такого клоуна, как ты, есть квалификация, чтобы говорить со мной? Это касается даже тебя, Лин Мин. Если бы не Лан Яни, у вас не было бы никакой квалификации, чтобы говорить со мной. И я дам тебе совет. Человек должен знать свои собственные пределы. Кто-то вроде Лан Яни тебе не пара. Женщина с третьим рангом военного таланта, с хорошей внешностью и выправкой, редко с пределов зеленого тутового города. Большинство из них появляются только в больших семьях. Тем не менее, принимая во внимание конфликт интересов между великими семьями, они никогда не позволили бы их талантливым женщинам выйти замуж и уйти в другие семьи. Это ведь приводит, к к усилению родословно их соперников. Таким образом, большинство больших семей будут просить, чтобы мужчина вступил в брак и вошел в их семью. Это является причиной сказанных слов Джуянам. «Тысяча золотых лианей, и я больше не хочу видеть твое лицо!» Джуян сказал это и вытащил пачку золотых купюр из своего рукава. Люди вокруг онемели. золотых онемели. Очень большая сумма денег, достаточная для мастера боевых искусств в стадии физической подготовки в течение трех лет скупать необходимые высококачественные травы для использования. «Тысяча золотых лианей! Ты нас за принимаешь!» Лин Сяо Дун отодвинул стопку золотых билетов. По правде говоря, он просто храбрился на показ, даже для него, «Тысяча золотых лианей – это огромная сумма!» Джуян щелкнул руками, и мощная отталкивающая сила сбила Лин Сяодуна. Джуян холодно посмотрел на Лин Мина, ожидая его ответа. Лин Мин сделал глубокий вдох, прежде чем говорить медленным, но мощным тоном. «Джуян, я не соответствую тебе с точки зрения таланта, и даже меньше соответствую тебе с точки зрения поддержки со стороны семьи!» Тем не менее, культивирование боевых искусств зависит не только от таланта и финансовой поддержки. Есть ещё более важный фактор – сердце мастера боевых искусств. Твоё культивирование боевых искусств делается ради богатства, статуса и тщеславия. Тем не менее, моё культивирование боевых искусств делается ради преследования военного пути. Военный путь не существует для тех, кто с талантом. Он не существует для тех, кто с властью. Он не существует для тех, кто с деньгами. Он существует для тех, чье сердце бьется ради боевых искусств. Придет день, когда я превзойду тебя. Когда он закончил последнее предложение, Лин Мин говорил каждое слово с акцентом и ясным голосом. Все, кто стоял поблизости, мог ясно понять, что он сказал. Талант третьего ранга... Хотел угнаться за талантом четвертого ранга. Кроме того, между ними существует огромный разрыв в плане поддержки со стороны семьи. Этот сопляк сошел с ума. Услышав слова Линмина, Джуян был ошеломлен на мгновение, прежде чем рассмеяться. «Ха-ха! Хорошо! Действительно очень хорошо! Я буду ждать тебя!» Говоря это, Джуян держал стопку золотых билетов. Со звуком длинный меч вернулся в ножны. Джуянь затем окинул взглядом Лин Мина, долгим взглядом перед тем, как отвернуться. Доброго времени суток и добро пожаловать! Мир боевых искусств, глава первая. Лин Мин. Мир боевых искусств, глава вторая. Особый камень. Брат Мин, ты был прям хозяином положения. Сказал Лин Сяо Дун с удовольствием, когда они шли по дороге. Лин Мин оставался спокойным. То, что он сказал тогда, звучало величественно и впечатляло. Однако, это было чрезвычайно трудно для него превзойти Джу Яна. Количество усилий, что он будет обязан приложить, будет колоссальным. Он не боится тяжелой работы или горечи. Но то же самое. Нельзя сказать о внутренних повреждениях. Чтобы залечить эти раны, необходимы лекарственные травы, и те лекарства, несомненно, будут дорогими. Лин Сяо Дун был в состоянии догадаться, о чем думает Лин Мин, и сказал, «Брат Мин, все, что тебе нужно сделать, это упорно тренироваться. Что касается финансовой стороны дела, то я решу этот вопрос для тебя. Просто будь спокоен». Хотя положение моего деда в семье невысоко, оно не стоит насмешек. Достать несколько сотен золотых лианей не невозможно для меня. Лин Мин остановился и повернулся лицом к Лин Сяо Дуну. В жизни есть много друзей в хорошую погоду, но те, кто будут предлагать помощь в случае необходимости, редки. Между братьями говорить спасибо означало бы лицемерить. Тем не менее, Лин Мин, что до сих пор стоял, сказал серьезным тоном. «Сяо дун, спасибо!» «Достаточно, остановись!» «Это уже слишком для меня!» «Я не тот, кто преследует многого в жизни!» «Поступление в седьмой главный военный дом» «Просто способ защитить репутацию моего отца!» «Брат Мин, я поставлю на тебя!» «После того, как ты станешь мастером в будущем!» Ты должен будешь помочь мне прикрыть мою задницу немного. Ха-ха-ха. Лин Мин сердечно улыбнулся и рассмеялся. С братом, как ты, я безусловно продолжу и далее стремиться к военному пути. К тому времени, когда Лин Мин вернулся в его жилище, был уже вечер. Это была комната, которую он арендовал. В течение этого периода времени С того дня, когда седьмой главный военный дом начал свою регистрацию для вступительного испытания и до дня оценки, все жилые места в пределах Небесного Королевства Удачи будут заняты и постоялые дворы полностью заполнены, арендованные ставки, несомненно, увеличатся вдвое. Таким образом, многие заявители предпочитали снять комнату, естественно, что само по себе. Недешевый вариант. Лин Мин арендовал одну комнату всего в 10 квадратных метров с очень простой обстановкой прямо перед тем, как он собрался начать свою медитацию на кровати, кто-то постучал в дверь. Лин Мин открыл дверь, чтобы увидеть хозяйку, стоящую там. Хозяйка была женщиной, примерно 50 лет, с несколько полноватым телом. Лицо хозяйки, как правило, Было жёсткое и суровая, но сегодня она приятно улыбалась, вызывая у Линмина чувство того, что что-то не так. Э, «Хозяйка, что-то случилось?» «Это маленький человек. Я извиняюсь, но не мог бы ты освободить эту комнату?» «А?» — нахмурился Линмин. «Почему?» «Ха-ха! Извини, но я снял эту комнату!» Вырвалось суровое звучание мужского голоса. Линмин обернулся и обнаружил человека с огромными, как у обезьяны, ушами, идущего по коридору. Человек, казалось бы, улыбался в игревой манере. Глядя на него на мгновение, Линмин признал в нем одного из подчиненных, которые следовали вслед за Джуяном и с другим молодым человеком. Оказалось, что он является шестеркой другого молодого человека. Тогда другой молодой человек молчал и только смотрел на Лин Мина и Лин Сяо Дуна с выражением презрения. Нет сомнений в том, что молодой человек в настоящее время пытается снискать одобрение у джуяна Яна, отправив свою шестерку, чтобы вызвать проблемы у Лин Мина. Все, что ему нужно было сделать, это предложить арендную плату В несколько раз выше и хозяйка квартиры естественно будет готова заставить его убраться в настоящее время седьмой главный военный дом проводит свою регистрацию, что приводит к трудностям в поисках места жительства. Найти другое место аренды было бы легче сказать чем сделать, но даже если он бы нашел другое место не было никакой гарантии что эта шестерка не появится снова, чтобы вызвать новые проблемы. Лицо Лин Мин оказалось тяжелым, и он холодно смотрел на хозяйку. «Ранее мы договаривались, что я буду арендовать в течение пяти месяцев. Кроме того, я заплатил вам арендную плату за пять месяцев заранее. В настоящее время есть еще три месяца до истечения срока. Но вы хотите, чтобы я сейчас ушел?» Хозяйка виновато улыбнулась. «Это... естественно, я знаю об этом. А как насчет этого? Я верну арендную плату за три месяца назад. Как насчет этого?» «Ах, возвратите мне арендную плату за три месяца! У вас довольно расчетливый ум!» Гневлин Мина достиг точки кипения. Если хозяйка была бы вынуждена выселить его из-за давления другого человека то Лин Мин бы просто ушел. Тем не менее, ее текущие действия и слова заставили его впасть в ярость. «Эй, о чем ты говоришь? Тогда мы только говорили об этом и ничего не подписывали. это комната моя, и я выбираю, кому сдавать ее в аренду». Учитывая статус города Небесной Удачи, как столица Небесного Королевства Удачи, у всех владельцев недвижимости здесь есть подсознательное чувство превосходства. Для них все те, кто пришел извне, являются просто деревенщинами. Они будут смотреть на них сверху вниз, говоря тоном презрения. Кроме того, этот человек рядом с ней был, очевидно, тем, кого прислали из богатой и влиятельной семьи. С кем-то вроде этого, поддерживающего ее, хозяйка стала более смелой. В этот момент человек с ушами, как у обезьяны, высокомерно рассмеялся. «Если ты разумен, то сейчас же выметайся, я расскажу тебе кое-что еще». Молодой мастер сказал мне приглядывать за тобой. «Даже если тебе удастся найти другое место для аренды, я все еще буду в состоянии вышвырнуть тебя на улицу». За три месяца до начала испытаний в седьмом главном военном доме ты должен просто смириться с тем... Что тебе придется спать на улице? Ха-ха!» Человек рассмеялся. Для тех, кто родился в кругу элиты, для них было естественно сформировать высокомерное чувство превосходства. Тем не менее, даже тогда, когда они выражают свою гордыню, они будут по-прежнему поддерживать определенные отношение благодати и манеру говорить, так же, как джуянь. С другой стороны, этот человек, стоящий перед ним, показывал открытую форму высокомерия, подходящую для хулиганов, которые могли только зависеть от других. Лин Мин смотрел на человека с ушами, как у обезьяны. Глаза его становились все холоднее с каждой секунды. «На что ты смотришь? Думаешь избить меня? Позволь мне сказать тебе, мой молодой мастер?» второй сын лорда армии обороны города Небесной Удачи. Если ты решишь побить меня, то молодой мастер будет... а Проваливая, закричал Лин Мин, и нанес человеку удар прямо в нос, со звуком пэн. Человек полетел, и последовала серия звуков, разбивающихся вещей, после чего человек лежал на куче мусора посреди разбитой мебели и горшков. Его волосы растрепаны, а с его лица капала кровь. Кулак, способный сделать выступ на железном дереве, ударил человека прямо в лицо. Результат можно себе представить. Нос человека полностью был погружен внутрь. Хозяйка стала в шоке. Ее глаза выкатились за несколько мгновений до того, как вдруг она жалобно закричала «Помогите! Убийство!» Хозяйка побежала но ее толстые ноги были не в состоянии бегать должным образом, и она упала на пол со шлепком. Лин Мин подошел к человеку с ушами, как у обезьяны, несмотря на то, что его первый этап физической подготовки был только началом военного пути. Это уже кое-что значило. В конце концов, многие люди в Небесном Королевстве Удачи не могли обучаться боевым искусствам, У Лин Мина, с другой стороны, был хороший талант. Кроме того, он был очень трудолюбивым. Среди одной тысячи сверстников одного и того же таланта было бы трудно найти хотя бы одного с тем же уровнем силы, как и он. Что же касалось этого человека, он был просто шестеркой, и от Лин Мина не потребуется много усилий, чтобы разобраться с ним. Человек продолжал стонать он никогда не предполагал что ленмин на самом деле будет бить его он поднял окровавленный палец и указал на ленмина ты ты ты посмел ударить меня ты, ты тебе конец я не знаю что случится со мной но я знаю что тебе конец линмин нанес удар в живот человека заставляя его унизительно расплакаться. он еще раз вылетел только на этот раз Он вылетел через дверь и в конечном итоге оказался вне дома. Лин Мин ничего не сказал. Он вернулся в свою комнату и упаковал свои вещи и стал уходить. Весь дом был в беспорядке, в результате чего сердце хозяйки обливалось кровью. Она робко сказала «Ты ты не можешь все так оставить. Ты должен должен компенсировать». Лин Мин остановился и повернулся лицом к хозяйке, которая упала на пол, как человек-фрикаделька. Он спросил, «Компенсировать?» «Компенсировать, компенсировать!» Голос хозяйки начал терять свою силу. Она чувствовала, как будто взгляд молодого человека перед ней был как окно в девять бездн ада, что заставило ее содрогнуться. ничего не говоря. Лин Мин ударил кулаком в стену, но его кулак пробил насквозь кирпичную стену дома, в результате чего весь дом содрогнулся и пыль упала с потолка. Хозяйка вскрикнула и упала в обморок. Лин Мин взял багаж и вышел из дома, даже не взглянув на человека, упавшего в обморок. Лин Мину было хорошо известно, что после избиения этого человека, человек стоящий за ним никогда бы не простил ему этого. И это навлечет на Лин Мина нехилое количество неприятностей. И тем не менее, линмин не жалел. Существует человек, существует необходимость терпеть. Если человек, который пришел сегодня, был бы мастером боевых искусств, линмин не поступил бы, как он сделал, и стерпел бы. Эта потеря была бы та, что нужно было бы перетерпеть. Тем не менее, тот, кто предстал перед ним, был бесполезной шестеркой. Тот, кто может только зависеть от поддержки своего хозяина. Если бы Лин пришлось бы терпеть то, тогда как такой человек должен был учиться, или в чем тогда был смысл ему изучать боевые искусства? Это было просто несовместимо с военным путем в сердце Лин -Мина. Таким образом, Линь мин покинул окрестности через некоторое время он положил свой рюкзак и начал раздумывать как решить свою проблему с жильем в настоящее время все трактиры были полны кроме того цены были также слишком высоки для него несмотря на то что он не имеет никаких возражений против того чтобы спать на свежем воздухе линсиодун вероятно разведет суету и будет настаивать на том чтобы он переночевал у него дома если ленмин сделал бы это и второй сын лорда армии послал бы своих людей туда тогда сам Лин линсиодун может забыть о сне в своем доме он должен будет сопровождать ленмина и спать на улице кроме того линмин только спровоцировал опасную проблему не было никакой гарантии что второй сын лорда армии не пошлет головорезов снова. В глазах этих людей заставить других стать калеками не было большим вопросом. Лин Мин не хотел принести такого рода проблемы Лин Сяо Дуну. «Если это так, то куда я могу пойти?» После размышления об этом, Лин Мин наконец подумал о месте, самое роскошное заведение в городе Небесной Удачи. Павильон Великой Чистоты. Потребительская база Павильона Великой Чистоты все самого высокого класса. Кроме того, они сами по себе обладают большим опытом. С таким сильным основанием власти, второй сын лорда армии уже не мог ничего противопоставить. Причина, по которой Лин Мин хотел пойти в Павильон Великой Чистоты, была явно не в том, чтобы тратить деньги, И арендовать место, он отправился туда, чтобы найти работу. Родители Линьмина работают в ресторане, и было естественно, что Линьмин может готовить, и вкус пищи, приготовленная им, был довольно неплох. Тем не менее, он не был тщеславным достаточно, чтобы думать, что он мог конкурировать с поварами в городе Небесной Удачи. В конце концов, его сильные стороны не связаны с приготовлением пищи павильон великой чистоты оставался ярко освещенным даже когда прибыл ленмин это учреждение с лучшим бизнесом в городе небесной удачи одежда ленмина была слишком обыкновенной в результате чего все кто видел его при входе в учреждение смотрел на него со странным выражением человек с такой одеждой как правило, будет не в состоянии заказать хоть что-то в павильоне Великой Чистоты. Кроме того, Лин Мин является всего лишь пятнадцатилетним подростком. Тем не менее, официант поддерживал благоприятный образ, когда он подошел и спросил, «Маленький брат, ты здесь со своими родителями?» Лин Мин покачал головой и ответил, «Я здесь для работы». Услышав это, Официант нахмурился, какую работу может сделать пятнадцатилетний ребенок. Здесь ожидают красавицы, которым по крайней мере восемнадцать лет, или красивые мужчины, которым по крайней мере двадцать лет. Что касается приготовления пищи, какую пищу может приготовить пятнадцатилетний ребенок? Уходи, не вызывай беспокойства здесь. Официант нетерпеливо махнул рукой. «Я по правде могу работать. Просто пустите меня на кухню, чтобы попробовать!» Официант спросил несчастным голосом, «Что ты можешь делать?» Лин Мин улыбнулся и ответил, «Разделка!» «Что?» Официант был ошеломлен. Разделка является предвзято направленной работой, и не каждый ресторан будет браться за такую работу. Эта работа требует мясника, который бы разделывал добычу или охотничьих животных на куски, удаляя его кости. Мясник уровнемастер может разрезать корову с легкостью и мастерством. Хороший мясник может также резать корову, но потребует менять нож каждый год. Некоторым мясникам даже нужно менять свои ножи один раз в месяц. кроме того, эффективность была низкой, и они должны были потратить полдня, чтобы разрезать корову. Что же касается павильона Великой Чистоты, их ингредиентами были не мясо коровы, а мясо свирепых чудовищ. Мясо свирепых чудовищ вкусно, но их чешуя, кожа, кости и сухожилия являются исключительно жесткими. Обычные люди будут вынуждены потратить много времени, чтобы просто вырезать небольшую часть. Мастера боевых искусств, с другой стороны, не были готовы унижаться, чтобы делать такой вид работы. Даже если бы они были готовы, то тот, кто не понимает, где расположены мышцы, кости и сухожилия, не будет в состоянии сделать это. Использование только силы при разделке приведет к потере его пикантного вкуса. Разделка была тем способом, с которым Лин Мин впервые вступил в контакт с военным делом. В ресторане его родителей он тренировал себя в процессе разделки каждый день в течение последних десяти лет. Это была утомительная работа. Лин Мин никогда не считал себя гением военного пути. Все, от чего он может зависеть, это его собственная тяжелая работа. И тренировки снова и снова. Вот как ему удалось сформировать свою твердую военную основу. Режа ножом, порез за порезом на кухне. Официант не смог прогнать Ленмина прочь и смог провести его только на кухню. «Сестра Лан, этот маленький брат хочет поступить на работу в качестве мясника». «Мясника?» «В кухне павильона великой чистоты». Красивая женщина, чуть старше двадцати, носила великолепное платье и оценивала Линьмина. Наблюдая его простую одежду на теле и рюкзак, который он нес, который сделал его похожим на беженца, она нахмурилась. Затем она стала говорить недовольным голосом, обратившись к официанту, который привел Линьмина. «Что ты делаешь? Приводишь на кухню всех подряд. Дунзи!» «Дай ему немного серебра и посылай его подальше». Очевидно, что эта красивая женщина считала Лин Мина проблемным ребёнком. Что касается официанта, которого упрекнули, его лицо было горьким. По правде говоря, он попытался оттолкнуть Лин Мина, но обнаружил, что ноги Лин Мина, казалось, приросли и были неподвижны. Молодой человек двинулся чтобы увести ленмина прочь тем не менее в этот момент он вдруг почувствовал что его руки становятся легче он смотрел в замешательстве как линмин каким то образом завладел разделочным ножом который он держал в руке до того как человек по имени дунзы смог понять что случилось линмин сказал я здесь не для того чтобы про сиденьник сестра Не будет слишком поздно для вас, чтобы вышвырнуть после того, как вы увидите мое мастерство». Красивая женщина была слегка удивлена. Оказалось, что этот маленький ребенок имеет некоторый опыт в ремесле. Она бросила взгляд на дунзы и сказала, «Бесполезный, ты даже не можешь справиться с маленьким ребенком. Иди к складу и принеси свинью». После этого... Она обратилась к Лин Мину и сказала, «Если ты сможешь завершить его в течение получаса долгого часа, один час, то я позволю тебе остаться в павильоне Великой Чистоты». Дун Зы знал, что он упал в грязь лицом и повернулся престыженный чтобы пойти и принести свинью. Тем не менее, Лин Мин прервал его. «Не надо, я сделаю это сам». Лин Мин сказал это, указывая на чешуйчатого драконьего зверя. Красивая женщина казалась удивленной. Чешуйчатый драконьий зверь – свирепый зверь второго уровня, чье тело наполнено до краев мышцами. Эти мышцы являются чрезвычайно жесткими и могут противостоять даже обычным атакам меча. Однако, используя определенные травы, и кипение в течение трех дней и ночей, будет получен густой суп с восхитительным вкусом. С таким типом свирепого зверя даже мастера разделки будут мучиться долгое время, а этот парень сошел с ума. «Ты шутишь? Это чешуйчатый драконий зверь. Стоит более ста золотых лианей. Как ты собираешься платить нам, если ты в конечном итоге испортишь его?» дунзы выступил в недовольстве. Он все еще был недоволен тем, что Лин Мин забрал его нож. Красивая женщина взглянула на Дун Цзи и щекнула. «Если я позволю тебе испортить его, думаешь, у тебя достаточно сил, чтобы его разрушить?» Дун Цзи вдруг обнаружил, что онемел. Чешучатый драконий зверь не то же самое, что свиньи, коровы или овцы. Обычные люди не смогут сломать его чешую даже с ножом. Испортить его это было не то, чего нормальным людям удавалось достичь. Женщина повернулась к Лин Мину и сказала, «Я дам тебе попробовать». Лин Мин кивнул головой и выбрал лучший разделочный нож на кухне. Он только резал чешучатого драконьего зверя дважды. Оба раза были во время дня рождения некоторых важных фигур в семье Лин. В конце концов, свирепые чудовища были не тем, что обычный человек может позволить себе купить. Сделав глубокий вдох, Лин Мин тщательно погладил чешую чешучатого драконьего зверя. Чувствуя местонахождение его жил, этот процесс занял время равное времени сгорания палочки Ладана. По его мнению, он сформировал схему Вен, сравнивая ее с диаграммой его предыдущего чешуйчатого драконьего зверя, он подтвердил, что это будет правильно. Во время ожидания некоторые люди стали нетерпеливы и, наконец, спросили, «Что ты делаешь? Почему ты не разрезаешь? Перестань прикидываться таинственным и просто режь его!» Вполне естественно, что эти люди становятся нетерпеливыми. Пятнадцатилетний подросток Утверждает, что имеет возможность разделать свирепого зверя второго уровня. Они могли воспринимать это как розыгрыш. Лин Мин был глух к этим словам. Он взял нож. Его глаза стали чрезвычайно сосредоточенными. По его мнению, процесс разделки был эквивалентен тренировки. После того, как он подтвердил схему Вен, Лин Мин наконец-то начал. Он не использовал топор или нож. Он использовал только нож, с жестким лезвием для разделки в руках Линмина. Этот обычный нож превратился в исключительно острое оружие. Нож опустился, и чешуя драконьего зверя была разрезана на части. Наблюдая за этим явлением, человек, который задавал вопросы, сразу же закрыл рот. Только это проявление ловкости потребовало силы запястья по крайней мере в 300 джинн, 181,4 килограмма. Для них рассечение чешучатого драконьего зверя, как правило, потребовало бы топора, либо пилы. Край ножа, перемещаемый через щель в жилах, проходил через них гладко, как будто он режет бумагу. Каждый мог слышать только звуки шуа-шух, прежде чем были обнажены белые мышцы чешучатого драконьего зверя. Глядя на то, как легко линмин разрезал, человек по имени Дунзы потер глаза, он подозревал, что что-то не так с его глазами, на самом ли деле этот маленький ребенок разделывал чешучатого драконьего зверя. Линмин двигался грациозно. Иногда несколько неизбежных сухожилий прерывали его работу, когда это происходило, Он использовал грубую силу, чтобы вытащить его. Таким образом, он в конечном итоге использовал примерно не менее половины долгого часа, один час, чтобы разрезать чешуйчатого драконьего зверя на куски. Помимо кусков мяса, ряды ребер были разложены по порядку. Это была наиболее ценная часть чешуйчатого драконьего зверя. Длина этих ребер были последовательными не проявляя почти никакой потери во время работы. Эта сцена заставила всех изумиться. То, что Лин Мин сделал, может показаться легким, но здесь все знали, что разделка чешуйчатого драконьего зверя – огромный проект, требующий около пяти сильных мужчин их работы в тандеме в течение половины дня. Вместе с тем... Этот подросток имеет только слегка красноватое лицо после завершения задания. Судя по его внешности, разрезать несколько еще будет не проблемой. Так как это была уже ночь, павильон великой чистоты был больше не занят, что позволяло многим из членов кухни спокойно наблюдать за происходящим. Затем Лин Мин убрал вниз нож и спросил, могу ли я работать здесь сейчас? Моё рабочее время не должно превышать двух долгих часов. Четыре часа. И я прошу месячную зарплату пять золотых лианей. Ещё одна вещь. Вам нужно предоставить мне еду и жильё для меня. Красивая женщина задумалась на мгновение, прежде чем кивнуть. По рукам. Самочувствие Линмина было хорошим. Тем не менее, оно того стоило. судя по скорости Лин -мина, Показанное ранее, многие вещи можно было бы сделать в течение двух долгих часов. Самое главное, чтобы его работа была весьма эффективной, в результате чего очень незначительные потери ключевых ингредиентов. Таким образом, Лин Мин начал работать в павильоне Великой чистоты. Два долгих часа, что он провел там, были не потери времени, потому что это была такая форма обучения для него. Удары по стволу дерева были формой обучения грубой силы, в то время как разделка была формой обучения точности. В ту ночь Лин Мин остался на складе и разделал на части три свирепых чудовища первого уровня. После того, как все это он закончил, всё его тело было в поту, и его руки чувствовали боль. Он был готов разрезать последнего перед отправлением в свою коморку, чтобы отдохнуть. Для последнего он выбрал свирепого зверя второго уровня, ящера с золотой спиной. Зубы этого свирепого зверя могут раздавить камни и могли просверлить гору, как будто это был сыр тофу. Из-за того, что он потреблял слишком много энергии ранее, линмину пришлось приложить много сил для того чтобы разрезать чешучатый живот ящера поэтому он и выбрал этого ящера чтобы заставить себя превзойти свои пределы после того как он разрезал чешую его работа стала намного проще нож скользнул через зазор между мышцами живота ящера золотой спиной тем не менее именно в этот момент линмин почувствовал что нож заблокирован. Он чувствовал, как будто нож наткнулся на что-то твёрдое. Кости? Нет, это центральная область живота, не должно быть никаких костей. Если это не так, то это может быть камни? Нет, ящеры с золотой спиной иногда могут глотать камни, но эти камни были бы разбиты в дребезги. Даже если бы они не были разгромлены, пух и прах, Мощная кислота в ее желудке уменьшила бы его. Такой большой камень не мог продолжать существовать внутри. А может быть, внутреннее ядро? Думая об этой возможности, Лин Мин стал возбужденным. Внутреннее ядро от свирепого зверя второго уровня является ценным товаром. Даже если он не продаст его, он может потреблять его, в результате чего приобретет значительное количество пользы для его тела. Лин Мин натянул перчатки и осторожно извлек жесткий элемент, избегая при этом желудочной кислоты. Глядя на него, Лин Мин оставался разочарованным. Это был объект квадратной формы, а это означало, что это не было внутреннее ядро, потому что внутреннее ядро имеет сферическую форму. Это действительно выглядело как камень, но было что-то особенное в этом камне. Серого цвета куб казалось аккуратно отрезанными с четкими углами. Кроме того, на шести площадях поверхности куба были выгравированы черные цветные надписи, придавая ему таинственную ауру. Металл? Лин внимательно исследовал его. Казалось, это не было изготовлено из металла и также не представляла собой камень. Возможно, это является одной из форм нефрита. Мир боевых искусств, глава третья, Душа без хозяина. Лин Мин промыл камень небольшим количеством воды из реки. Поколебавшись немного, он поднял топор, положил его на землю и использовал его тупой конец, чтобы слегка ударить по камню в форме куба. Камень сохранился без единой царапины на нем. Этого следовало ожидать. Тот факт, что этот камень был в состоянии остаться неповрежденным после того, как его проглотил ящер с золотой спиной, был доказательством его невероятной прочности. Лин Мин постепенно увеличивал силу своих ударов. В конце концов, он ударил со всей силы, в результате чего образовалась вмятина на топоре и на ковальне. Тем не менее, на кубе не осталось и следа хоть какой-либо деформации. Чёрт возьми! Лин Мин был ошеломлён. Он ожидал, что камень будет твёрдым, но он не мог и подумать, что он будет настолько твёрдым. Как был создан этот предмет, Лин Мин не мог придумать ответ. Этот камень и его форма были слишком своеобразны. Возможно, некоторые мастера очистки создали этот камень с помощью некоторых весьма прочных материалов. Учитывая такую возможность, Лин Мин решил прикарманить себе куб. Даже если он не мог понять, что это такое, он все еще мог использовать его в качестве декора. После уборки инструмента Лин Мин направился в комнату, которую для него приготовил павильон Великой Чистоты, и продолжил отдыхать. После тренировки своих ударов, он занимался разделкой в течение двух долгих часов, четыре часа. Лин Мин в настоящее время чувствовал себя довольно усталым. После медитации и корректировки своего дыхания на протяжении некоторого времени, Лин Мин упал на кровать, не снимая одежду. Он заснул. Кровать, которую подготовил павильон Великой Чистоты для своих сотрудников, была очень удобной. Кроме того, здесь второй сын лорда армии не может создать никаких проблем для него. Придя к такому выводу, Лин Мин был в состоянии спать спокойно. Во сне ему приснился странный сон. Ему снился, Блистательный нефритовый дворец. Каждый павильон был сделан из нефрита. Уровень ремесленничества в нем был ошеломляюще высок. Группа красавиц и, казалось бы, добродушно красавиц в элегантных платьях курсировала вокруг дворца. Благоприятного вида животные бродили по небу, создавая образы мира бессмертных. Лин -мин. Никогда не видел такого красивого дворца, даже на картинках. В этот момент декорации внезапно трансформируются, и блистательный дворец рушится. Бесчисленные фигуры появились в небе над головой. От бесчисленных фигур исходили потоки света. Потоки света были прекрасны для созерцания. Однако, когда они достигали Земли, то вызывали уничтожение земли и гор. Эти земли были разделены друг от друга, в то время как небо было покрыто демоническим пламенем. Огромный массив заклятия, охватывающий площадь сотни ли. Один ли равно 0,5 километров. Появился из воздуха, и многочисленное количество таинственных символов покрыло все небо. линмин никогда не мог себе представить войны в таком масштабе. Мастера – это мастера невообразимой области силы. Этот уровень силы являлся таким, что те, что на стадии физической подготовки и начальной коллективной ступени, не могли и надеяться конкурировать с ними. Лин Мин никогда не славился хорошим воображением. Тем не менее, как же здесь появилась так много богоподобных существ. После этого сцена изменилась и превратилась в мир снега и льда. Испуганная женщина держалась за один куб размером с кубический дюйм, столкнувшись лицом с десятью тысячами фигур, стоящими в небе. Эта женщина на самом деле стояла чуть менее чем в трех футах от Лин -мина. Несмотря на то, что он понял, что все это иллюзия, Лин Мин был в состоянии чувствовать чрезвычайно мощную, но нежную и священную ауру, исходящую от тела женщины. Что удивило Лин Мина больше всего, было то, что куб, который женщина держала, был камнем, который был найден Лин Мином в животе ящера с золотой спиной. Женщина сказала несколько слов, Но слова, сказанные ею, были туманны. Лин Мин мог разобрать только два слова. Магический куб. Магический куб? По какой-то неизвестной причине, как только он услышал эти слова, ум Лин Мина подумал о камне. Может ли быть, что название этого камня – магический куб? Бум! Взрыв! Само пространство было разорвано на части. Небеса были скручены в бушующий водоворот с, казалось бы, бесконечной силой, сметая все, небеса и земли. Чего бы он ни достигал, горы рушились, и небо рассыпалось. Ледник мгновенно превратился в небытие, и десять тысяч фигур были превращены в пыль. Их души были раздроблены на фрагменты и поглощены кубом. Что касается линмина, то он обнаружил, что стоит в центре водоворота, наблюдая своими глазами, как все были поглощены водоворот. все вокруг него было уменьшено дотла, а сам он остался неизменным. Это чувство было просто неописуемо и, вероятно, станет незабываемым опытом для линмина. Линмин чувствовал, что он весь был в холодном поту. В этот момент он обнаружил, что он прибыл в невероятно большое и темное пространство. Здесь различные пятнышки света парили в виде суспензии, напоминающей куски разбитого стекла. Различные пятнышки были разных размеров, некоторые большие и некоторые маленькие. Более крупные из них были же столь же большими, как ладонь, в то время как более мелкие – были только столь же большими, как зернышко риса. В середине всех этих бликов была сфера света, которая излучала мягкий свет, нежное и священное свечение. Необъяснимо, но линмин почувствовал, что атмосфера вокруг этой сферы света была очень похожа на женщину, которую он видел раньше. Нет, она была точно такой же. Может быть, что эта сфера является формой, оставленной этой женщиной. Лин Мин вспомнил, что женщина превратилась в поток белого света и была поглощена магическим кубом сразу после того, произошел взрыв. Поток белого света? Мог ли он быть преобразован в эту сферу света? Если бы это было так, то это было бы пространством внутри магического куба. «Это означало бы, что эти пятнышки света...» Лин Мин ахнул. «Может быть, что эти пятнышки света были фрагментами бесчисленных фигур, которые были поглощены магическим кубом после того, как они были раздавлены этой пространственной бурей?» Лин Мин был потрясен. В настоящее время он ясно понимал, что яркая сцена, которую он только что видел, была правдой. Несмотря на то, что он говорил себе, что это был просто сон, он не мог поверить, что это был всего лишь сон. Все, что он видел в этом сне, было слишком реалистичным, и изображение пространственного водоворота, который разбил на фрагменты мир, глубоко засел в память Элинмина, как простой невежественный подросток, которому предстоит достичь ступень поглощения пульса, Как ему мог привидеться сон, к которому участвовала мощь такого большого уровня? Итак, все эти видения были верны? Этот каменный куб фактически поглотил бесчисленное количество мастеров, чьи силы были на уровне, на который у него не будет никаких шансов даже замахнуться. Лин Мин не мог себе представить, какое же королевство может обладать столь большим количеством мастеров, чья сила может задушить его до такой степени. Он сосредоточил свои глаза и заглянул в темное пространство, что было завалено бесчисленными бликами, поколебавшись в течение длительного времени. Он протянул руку и осторожно прикоснулся к пятнышку света, которое было самым маленьким и самым близким к нему. При контакте пятнышко света мгновенно проникло в кончики пальца Линмина. У Лин Мина не было времени, чтобы ответить на всё, так как его голова чувствовала, как будто тяжёлый молот неожиданно свалился на него. Он вскрикнул и упал на землю. Лин Мин крепко сжал свою голову. Он чувствовал, как будто что-то отчаянно вторгается в его ум. Пульсирующая боль заставляла Лин Мина жалеть, что он не мог вскрыть себе череп и удалить всё, Что причиняло ему боль? Он не мог сопротивляться. Лин Мин чувствовал себя так, как будто он собирался быть поглощен. Поглощен? Вот оно что! Это должно быть инстинктивная природа фрагмента души. Она пытается поглотить мое море сознания. Будь ты проклят! Понимая этот факт, Лин Мин ненадолго запаниковал, но тут же успокоился. Дело в том, что угрожал ему лишь небольшой фрагмент души. Кроме того, его хозяин уже погиб. Как он мог проиграть незначительному сознанию, которое не имеет хозяина? Лин Мин вдруг крикнул. Сжав кулаки, ногти впились глубоко в его плоть и кровь. «Сохранить мое сердце и ум! Мое сердце, которое бьется для военного пути! Я поклялся следовать военному пути!» «Как я могу позволить моей дороге закончиться здесь?» Лин Мин не имел ни малейшего представления о том, как избавиться от этого фрагмента сознания, у которого не было никакого владельца. Все, что он мог сделать, это стиснуть зубы и держаться за все, что он мог. Различные беспорядочные образы текли в его море сознания, заставляя его испытывать нечеловеческое количество боли, угрожая оставить его в бессознательном состоянии. Тем не менее, он продолжал, стиснув зубы, продолжал держаться за остатки своего сознания и держаться за его непоколебимое военное сердце. После того, как прошло кто знает сколько времени, эти бесчеловечные пытки медленно угасли, Наконец Лин Мин проснулся от своего сна. Он открыл глаза, чтобы увидеть, что был уже рассвет и что он был весь в холодном поту. Его простыни были пропитаны потом, а с его ладони капает кровь. Так плотно вцепился в них. Наблюдая все это, Лин Мин был уверен на сто процентов, что то, что случилось, было не сном ни один кошмар не мог произвести такого рода эффект он спокойный от природы и тот не мог не испугаться. душа человека состоит из двух частей отпечатанного сознания и воспоминаний после того как отпечатанное сознание стирается душа остается бесхозной душа безхозяина может действовать только на инстинктах в том месте Душа, к которой он прикоснулся, была размером только с половину размера рисового зерна. Ее свет был тусклым, и тем не менее, она чуть не поглотила его. Как ужасно! Если бы он коснулся еще большего кусочка, вполне вероятно, что его случай был бы безнадежным. Куб слишком опасен. Пока Лин Мин размышлял по этому поводу, его лицо вдруг изменилось. «Эх, мое море сознания! Там внутри есть много вещей! Таблицы, надписи, гравюры, различные странные символы, загадочные персонажи с загадочным взглядом и мощные боевые техники? Что это значит?» «Может быть, это воспоминание, которое несет в себе бесхозная душа?» «Эта мысль поразила Линмина, он смутно понимал». Что этот набор воспоминаний может оказаться невообразимой горой богатства. Хотя он вступил в море сознания Линмина, воспоминания были сложными. Они не были чем-то, что Линмин мог вспомнить, когда и как ему нравится. Эти воспоминания нуждаются в дальнейшем объединении и интегрировании. Делая это, Линмин игнорировал воспоминания относительно таблиц и надписей. Эти воспоминания были немного фрагментированы и беспорядочны. Воспоминания оказались о профессии, представители которой гравируют надписи на оружии. Лин Мин не имел никакого интереса к этой профессии. Существовало что-то еще, что ему нужно, что-то, чего он желал. Он продолжал поиски через его море сознания и, наконец, затаил дыхание, когда он нашел его. Формула этапа физической подготовки. Хаотические силы боевых меридиан? древнее умение Что является причиной, по которой боевой дом Небесной Удачи будет намного ниже седьмого главного военного дома? Причина в том, в древнем умении. Конец третьей главы. Мир боевых искусств. Глава четвертая. Унаследованное умение боевой дом небесной удачи обладает лишь восьмидесятилетней историей седьмой главный военный дом с другой стороны был основан кланом третьего ранга седьмой великой долины они обладали шестисот летним наследием и многочисленными древними умениями те кто практикует древние умения боевого дома небесной удачи имеют мало надежды на достижение ступени сокращения пульса. Тем не менее, то же самое нельзя сказать о древних умениях седьмого главного военного дома. До тех пор, пока кто-то обладает четвертым рангом военного таланта, прорваться в ступень сокращения пульса с использованием руководств седьмого главного военного дома становится совсем несложно. Что касается Лин Мина. Он не имел даже приличного учебного пособия. Все, что у него было, это руководство для начинающих по боевым искусствам. Каждый день он будет тренироваться путем нанесения удара по стволам деревьев и разделки животных. Это был военный путь Лин Мина. В течение последних нескольких лет единственное, от чего он будет зависеть, будет он сам. Он исследовал аспекты боевых искусств. Сам через тяжелую работу и складывал свой путь, шаг за шагом, пока он не достиг первой стадии физической подготовки. Для него наследие было важным аспектом. Линь Мин был несравненно возбужден, и он жадно выяснял все знания, касаемые этого древнего умения. Вскоре после, хаотические силы боевых меридиан удивили его еще раз. Хаотические силы боевых меридиан являются кульминационным уровнем мануальной физической подготовки из Царства Богов. Тем не менее, несмотря на то, что на кульминационном уровне речь идет только о физической подготовке и таким образом не так ценен в Царстве Богов, причина, по которой удивился Лин Мин, была в том, что он наконец понял, что такое Царство Богов. Царство Богов – это высший мир, который владеет многими древними умениями сотни миллионов лет. Физическая подготовка, боевые искусства, приемы фехтования, технические навыки, боевой порядок – все это было разработано и отточено до крайности. Этот мир зарезервирован для самых сильных на военном пути. Их способности и возможности совсем не то, что нынешний Линмин мог даже надеяться представить. таким образом, хаотические силы боевых меридиан просто неоценимы. Кроме того, есть еще больше фрагментов души, хранящиеся в магическом кубе. После того, как его сила достигнет достаточного уровня, он может задействовать еще больше из них. Учитывая все это, сердце Линмина было невероятно взволновано. В настоящее время, чего Лин Мин боялся больше всего, было то, что информация по древним умениям была неполной. Ведь фрагмент души, что он поглотил, был только небольшим пятнышком. Было бы очень жаль, если бы это было так. К счастью, пока он продолжал объединять хаотические силы боевых меридиан, он увидел, что они были целые. Все, начиная от силовой тренировки, тренировки плоти, тренировки внутренних органов, изменения мышц, закалки кости и ступени сокращения пульса были там. Этот факт был достаточно удивителен для Линьмина. На континенте разлива небес мануальная физическая подготовка, как правило, была только на одной ступени. Например, подлинная инкрустация каналов изменяющихся мышц была специально предназначена для стадии изменения мышц, божественная формула крови золотой кости, учебное пособие для стадии закалки кости, божественное умение девятого пульса, руководство для ступени сокращения пульса и так далее. Тем не менее, эти хаотические силы боевых меридиан способны перенести со стадии силовой подготовки к ступени сокращения пульса. Но то, что Линмин Мин нашел после, потрясло его еще больше. На континенте небес ступень сокращения пульса знаменует собой окончание этапа физической подготовки, после чего следующим будет шаг на начальную коллективную ступень. Этап начальной коллективной ступени делится на постбожественную ступень и прибожественную ступень. Для большинства людей – Ступень сокращения пульса является камнем преткновения, и дальше они не могут пробиться. Эти люди навсегда застрянут в стадии закалки костей. Ступень сокращения пульса – это предел для вен в человеческом теле. Это общепринятое значение. Тем не менее, в соответствии с хаотическими силами боевых меридиан, существует еще один этап за сокращением пульса. Закалка костного мозга. Над стадией закалки костного мозга есть на самом деле и другие. Восьмые ворота скрытых небесных основ. С помощью восьми триграмм, чтобы соответствовать движению девяти небесных тел, можно было открыть восемь врат внутри своего тела. Девятый вариант да, у дворца. С его помощью можно было прорвать пределы тела и достичь еще более высокий уровень прочности. Независимо от того, закалка костного мозга или восьмые ворота, ни один из них не будет влиять на военного мастера при входе в постбожественную ступень или при божественную ступень. Это только дает человеку гораздо более высокую степень военного достижения по сравнению с другими. Преимущества очевидны. Понимая это, Лин Мин анимел от шока. Эти хаотические силы боевых меридиан – вечное сокровище. Лин Мин не мог дождаться, чтобы начать практиковать. Тем не менее, прежде чем он начал, он проверил свой карман на груди с магическим кубом. К его удивлению, куб исчез. Лин Мин испугался и покрылся холодным потом. Его рука зондировала все вокруг и почувствовала что-то странное на его груди. Он снял с себя одежду и нашел странный символ на коже левой груди. Символ был точно таким же, как таинственный символ на поверхности магического куба. «Магический куб вошел в мое тело?» Линмин вспомнил, что святая женщина вызвала магический куб из ее ладони. Это было неудивительно, что она могла бы это сделать. Тем не менее, Лин Мин не имел ни малейшего понятия о том, как вызвать его. Лин Мин попытался вызвать магический куб, но безрезультатно. Лин Мин чувствовал себя несколько разочарованно. В конце концов, там было так много фрагментов души в магическом кубе. Тогда он только прикоснулся к маленькому и тусклому фрагменту и имел такой большой урожай. Если бы он мог собирать больше этих фрагментов, то количество сокровищ, которые он мог бы разблокировать, были бы просто невообразимы. Думая об этом, Лин Мин вдруг самокритично улыбнулся. Он был невежий. Если наименьший бесхозяйный фрагмент души почти поглотил его сознание, то более крупно, вероятно, будет в состоянии уничтожить его мгновенно. Хватит мечтать, Лин Мин! Оказалось, что секреты магического куба И знания в пределах фрагментов души должны быть оставлены до того момента, пока его культивирование достигнет еще более высокого уровня. То, что ему нужно было сделать прямо сейчас, это начать практиковать хаотические силы боевых меридиан как можно скорее. Лин Мин перестал пытаться вызвать магический куб и начал исследовать древние умения из царства богов. Суть хаотических сил Меридиан в том, чтобы превратить тело в божественное оружие с удивительной силой. Кроме того, хаотические силы боевых Меридиан также делают акцент на техниках, использующих силу. Его первый слой силовой подготовки уже сильно отличается от нормы. Обычно, когда человек способен на силу в 1000 дзинь 604 килограмма, то этот человек достиг бы незначительного понимания и может разбить железное дерево с ударом. Однако хаотические силы боевых меридиан требуют не только подготовки сил, но и обучения точности и контроля над используемым количеством силы. После того, как основное понимание будет достигнуто, можно было бы иметь возможность использовать ладонь, чтобы превратить ствол дерева в тонкие волокна. Чтение этой части породило огромное чувство тоски в Линмине. Не было никаких сомнений в том, что обучение этим хаотическим силам боевых меридиан сделало бы его гораздо сильнее, чем среднего мастера. Через три дня у подножия горы Джоу в небе полная луна. Линмин стоит на равнине в траве с закрытыми глазами он выдыхал, следуя определенному ритму, стоя там, кто знает, как долго. Все его существо было неподвижно, как скульптура, освещенная лунным светом. Он практикует формулу истинного изначального хаоса, специальный метод циркулирования истинной энергии, полученных из руководства хаотических сил боевых меридиан. Эта формула – намного лучше при использовании истинных энергий, чтобы закалить тело и кости. После того, как основное понимание этой формулы будет достигнуто, полученная прочность и долговечность будет значительно улучшены до уровня, превосходящая других в той же области. Под дуновением ветров ночи многочисленные мелкие травы собрались вместе, чтобы сформировать волны, которые танцевали рядом. Дыхание Линмина, казалось, происходило в соответствии с этими волнами, как будто он стал единым с окружающей средой. Капля росы прокатилась по листу прямо над головой Линмина. Собравшись воедино тихо, она в конце концов упала вниз. Линмин, который первоначально был неподвижен, внезапно открыл глаза. Он протянул свою правую руку, Позволяя капле росы упасть на его кончик пальца. Капля росы скатывалась с пальца на его ладонь. Схватив каплю росы, правая рука Линьмина вдруг сформировала кулак. Его плечо и бедро поменяли положение, и он нанес удар. Бум! С приглушенным треском на толстом стволе дерева, прежде чем Линьмин успел пошатнуться, появились следы кулака. Среди клубов пыли. Линмин выдохнул и опустил кулак, Позволяя капле росы упасть вниз, Со звуком пода. Она упала на траву и была рассеяна. Улыбка появилась на лице Линмина. Когда хаотические силы боевых меридиан, Достигнут состояния совершенства, То капля росы соединится в одну, Не будучи расколотой. Несмотря на то, что нынешнему состоянию понимания еще нужно было такого достичь. Он все-таки добился некоторого успеха. Кроме того, ранее нанесенный удар оставил след кулака глубиной примерно половину стопы на железном дереве. Три дня назад его удар мог оставить в лучшем случае только половину дюйма. В настоящее время его достижение было связано с... С формула истинного изначального хаоса. В течение этих трех дней Лин Мин практиковал эту формулу истинного изначального хаоса неустанно и, наконец, ему удалось достичь начальной стадии. По правде говоря, Лин Мин был в состоянии тренироваться так хорошо, благодаря воспоминаниям старшего. Опыт и понимание старшего несут большую пользу в обучении Лин Мина, Даже циркуляционный метод навыка глубоко укоренился в душе старшего. Все, что Лин Мину нужно было сделать, это использовать его тело, чтобы вспомнить их. Из-за того, каким сумасшедшим был его график тренировок, норма потребления Лин Минем лекарственных трав также намного возросла. Он использовал три ломтика кровавого женьшеня. В этом случае кровавый женьшень будет израсходован В течение половины месяца теперь у него есть решение для боевых тренировок, но он по-прежнему сталкивается с проблемой недостатка лекарственных трав. Таким образом, за два дня, что прошли, сила Линмина продолжала расти. В настоящее время Линмин был в состоянии разделать свирепых чудовищ первого уровня без особых усилий. Для него даже разделка свирепых чудовищ пятого уровня Шиталас лёгкая. Однажды утром Лин Сяодун пришёл в павильон великой чистоты, чтобы найти Линмина. Линмин ранее сообщил Лин Сяодуну, что он работал в павильоне великой чистоты, хотя он не стал ему говорить причин. Ежегодная ярмарка боевых искусств. Линмин был шокирован, услышав предложение Лин Сяодуна. Правильно. Там будут многие мастера боевых искусств и представители знати. Что касается предметов, которые там будут, там нет редких предметов, только крайне редкие. Лин Мин пожал плечами и ответил. Как бы мы могли позволить себе эти вещи? На данный момент у меня меньше, чем 20 золотых лианей. Так и что, если мы не можем купить? Мы можем просто пойти осмотреться вокруг. Прими это как акт приобретения опыта. Кроме того, мы в ближайшее время войдем в боевой дом. По крайней мере, до этого мы должны купить хорошее оружие. Даже если я не смогу позволить себе оружие высокого класса, я должен быть в состоянии получить в наши руки некоторые виды оружия среднего класса». Не желая разочаровывать Лин Сяо Дуна, Лин Мин решил пойти с ними. В конце концов, это будет полезный опыт. Пока они направлялись туда, Лин Сио Дун продолжал говорить о выставке без умолку. Он был хорошо знаком с деталями выставки. Ее расстояние от седьмого главного военного дома, участки, которые рассматриваются к югу городских окрестностей и так далее. Когда они шли по аллее, Лин Мин вдруг остановился и положил руку на плечи Лин Сио Дуна. «Что случилось, брат Мин?» – спросил Лин Сио «Кто-то блокирует путь». Лин Мин коснулся его талии, где был привязан его нож для разделки. Благодаря его подготовке формулы истинного изначального хаоса, способности восприятия Лин Мина значительно возросли. Он мог догадаться, кто это был. Несколько дней назад он избил человека с ушами, как у обезьяны, Теперь хозяин этого человека решил показать себя. Лин Мин готовился к этому моменту. Конец четвертой главы. Мир боевых искусств. Глава пятая. Пари. Как только Лин Мин перестал двигаться, в переулке прозвучал немного резкий голос. Хе-хе, как неожиданно. У тебя довольно высокий уровень бдительности. Тебя зовут Лин Мин, не так ли? Подросток в шелковых одеждах медленно вышел из задней части резиденции. На его лице была выгравирована презрительная улыбка. Позади него следовали пять восемнадцатилетних подростков. Большинство из них были на первом этапе физической подготовки. Только один из них был на втором этапе. Что касается подростка в шелковой одежде, он тоже был на втором этапе физической подготовки. Лин Сяо Дун вдруг запаниковал. Он узнал этого подростка в шелковой одежде. Это был тот, что стоял рядом с джуяном во время инцидента при регистрации в седьмой главный военный дом. Любой мог смело утверждать, что этот гад был здесь, чтобы создать неприятности. У них было в общей сложности шесть человек. Два на втором этапе физической подготовки и четыре на первом этапе физической подготовки. Что касается его и Линмина, оба были только на первом этапе физической подготовки. Если все это переросло бы в драку, то они, безусловно, в конечном итоге были бы пострадавшей стороной. Подросток в шелковой одежде должно быть молодой мастер одной из великих семей города Небесной Удачи. Эти люди обладают как властью, так и силой. Несмотря на то, что они не были из тех, кто убивает без разбора, Они, безусловно, способны калечить других на регулярной основе. «Что вы, люди, пытаетесь сделать?» – крикнул Лин Сяо Дун. Следы гнева были очевидны в его словах. «Ты должен спросить его!» – подросток в шелковой одежде указал на Лин Мина. «А ты довольно впечатляющий! Избивал мою шестерку, пока он не оказался весь в крови! Два его ребра были сломаны!» Для этих молодых мастеров из больших семей жизнь их приспешников не имела никакого значения. Тем не менее, их репутация была другое дело. Кроме того, «Шестерка» сообщил, что он выступал от имени подростка в шелковой одежде, но в конечном итоге был все равно избит. Это-то и разъярило подростка в шелковой одежде. «Ты вполне способный, чтобы претендовать на то, чтобы однажды растоптать меня, Вана Игао!» «Сегодня я хотел бы наблюдать собственными глазами, как именно ты собираешься это сделать!» Подросток в шелковой одежде сказал это, и его лицо стало диким. Лин Мин никогда не слышал имени Ван и Гао до того, и он никогда не говорил ничего о том, чтобы растоптать его. Сошка, скорее всего, сфабриковал все это для того, чтобы спровоцировать Ван и Гао. Тем не менее, Лин Мин не собирался оправдываться, Независимо от того, что бы он ни говорил, дело должно было закончиться в бою. Хаотические силы боевых меридиан действительно мощное умение, однако Лин Мин практиковался только в течение нескольких дней. Было бы просто уже слишком бороться с таким количеством людей одновременно, особенно когда двое из них находятся на втором этапе физической подготовки, не говоря уже о том, что если бы Лин Сяо Дуна должны были взять в заложники, то он всё равно был бы в беде. Принимая во внимание более масштабные последствия, победа здесь также принесла бы ему неприятности. После того, как дело обострилось бы, он был бы вынужден избить Ван Эйгао, то следующий источник проблем будет уже отец Ван Эйгао. Этот человек — лорд армии города Небесной Удачи. Лин Мин очень сомневался, что такой тип был заинтересован в том, чтобы присесть и участвовать в цивилизованной дискуссии с ним. Для настоящего Лин Мина, этот тип человека был тем существом, которое он не мог себе позволить спровоцировать. «Вот ведь заноза в заднице!» Лин Мин задумался. Внезапно искра загорелась в его голове. Он придумал способ решить эту проблему. Встретившись взглядом с Ваной Гао, он сказал... «Тогда что ты хочешь сделать?» «Что я хочу сделать?» Ван Игао был немного ошламлен и сразу же рассмеялся. «Ты на самом деле спросил меня, что я хочу сделать?» Хулиганы, которых он привез с собой, все рассмеялись в унисон. В их глазах Лин Мин не отличался от идиота, спрашивая их о том, что они хотели бы сделать с ним. Конечно, достигали всех высот идиотизма. После довольно продолжительного смеха, Ван и Эйгао наконец остановился и сказал, «Я действительно не уверен, следует ли мне называть тебя идиотской свиньей или свиньей-идиотом. Однако так, как ты задал вопрос, то этот молодой мастер даст тебе шанс. Не смей ходить по окрестностям и говорить, что этот молодой мастер безжалостный. Просто встань на колени и вылежи мои подошвы начисто». после этого Порви одной своей своих на руке и одно сухожилие на ноге. Если ты сделаешь это, я забуду об этом». Услышав условия Ван и Гао, Лин Сяо взбесился. «Черт возьми, брат Мин! Нет необходимости для нас говорить о глупостях с ними. Давайте бороться с ними до победного конца. Наша семья Лин и Зеленого Тутова города не слабаки. Давайте посмотрим. Осмелятся они на самом деле что-то сделать». Лин Сяо знал что сегодня они должны будут потерпеть жестокое поражение. Все, что он мог сделать, это озвучить его фамилию и надеяться, что другая сторона проявит некоторый страх. Немножко физической боли это не проблема, но если они в конечном итоге станут калеками, это было бы огромным ударом по карьере мастера боевых искусств. Они, может, никогда не будут в состоянии восстановить свои тела до нынешнего, даже с помощью редких трав. «Семья Лин из зеленого тутового города? Хм... Ты думаешь, я бы испугался вашей семьи Лин?» «Лин Мин, ты собираешься это сделать самостоятельно? Или хочешь, чтобы я сделал это за тебя?» «Попробуй, подходи! Ты думаешь, этот молодой мастер боится тебя?» Лин Сяо Дун сделал шаг вперед, одной рукой крепко сжимая рукоять меча. По правде говоря, в настоящее время он чувствовал себя очень взволнованно. Тем не менее, он просто оказался из тех, кто бы предпочел умереть, чем потерять лицо. Лин Мин оттащил Лин Сяо Дуна назад и сказал Ван Игао, итак значит, вот каковы твои пожелания. Очень хорошо. Если ты сможешь победить меня в дуэли боевых искусств, то я приму твои условия». «Брат Мин, ты...» Лин Сяо стал беспокоиться. Несмотря на то, что он считал, что Лин Мин в будущем станет человеком, который очень многого достигнет. Нынешний Лин Мин был только на первом этапе физической подготовки. Как он мог победить Ван Игао, который находился на втором этапе физической подготовки? Лин Сяо Дун опасался, что Лин Мин окажется в конечном итоге с порванными сухожилиями после того, как он проиграет. Лин Мин сказал, «Не волнуйся, я знаю, что делаю». «Дуэль боевых искусств?» «Ты думаешь, что ты квалифицирован для дуэли со мной?» Ван и Гао никогда не ожидал, что Лин Мин предложит что-то вроде этого. В Небесном Королевстве Удачи правительственные чиновники не будут вмешиваться в борьбу между мастерами боевых искусств, потому что они просто не имеют возможности сделать это. Таким образом, конфликты между мастерами боевых искусств будут в конечном итоге решаться в дуэли боевых искусств. До тех пор, пока обе стороны согласны с этим, они будут обговаривать условия победы и поражения. После дуэли конфликт будет урегулирован между обеими сторонами, и ни один из них больше не будет преследовать другого. В конце концов, доверие имело важное значение для мастеров военных искусств. Принимая во внимание уровень силы Ваны Гао, который был на один этап выше, чем уровень линмина, он не верил, что он проиграет. Он просто чувствовал, что акт участия в дуэли боевых искусств с Лин Мином был неуместен. Лин Мин ответил, «Нет такого понятия, как квалифицирован или нет. Существует лишь вопрос о том, осмелишься ли ты или нет». «Ты пытаешься сказать, что я не посмею? Это должно быть самая смешная вещь, которую я слышал в этом году». «Очень хорошо, так как ты собираешься быть настолько безумным, то я удовлетворю твою просьбу», — Лин Мин сказал. «Очень хорошо! Давайте перейдем к площади!» Аллея, где они были, была слишком отдаленная, без единого свидетеля. Лин Мин боялся, что Ван Эйгао отказался бы от своих слов. Тем не менее, если бы они были на дуэле перед многими людьми города Небесной Удачи, даже толстокожий Ван Эйгао не будет иметь никакой возможности отрицать результаты. «Бесполезно, если бы он больше не хотел жить в городе Небесной Удачи!» Поединок между мастерами боевых искусств – всегда замечательное зрелище, и на площади никогда не будет недостатка в наблюдателях. За считанные секунды многие люди начинали собираться там. Даже некоторые мастера боевых искусств были среди наблюдателей. Увидев двух соперников, толпа начала говорить, «Разве это не сын лорда армии Ивана?» «О, на самом деле, этот ублюдок снова собирается начать запугивать других». «Интересно, из какой семьи этот ребёнок? Что ему настолько не повезло?» «Первый этап физической подготовки идёт против второго этапа физической подготовки? Этот ребёнок очевидно проиграет». «А, кажется, что ребёнок просто простолюдин. Для простолюдинов быть в состоянии достичь первого этапа физической подготовки является довольно серьёзным достижением. Жаль, похоже, что он собирается стать калекой». Репутация Ван Эйгао предела города Небесной Удачи была не очень хорошей, и большинство людей сочувствовало тем, кто слабее. В их глазах было видно сострадание Клин Мину. Чем больше людей приходили, тем более несчастным Ван Эйгао чувствовал себя. В конце концов, в избиении обладателем второго этапа, обладателя первого этапа, не было ничего, чем можно было бы гордиться. Кроме того, был еще тот факт, что противник был гораздо ниже его статусом. Таким образом, Ван и Гао не хотел бы, чтобы эта сцена имела стольких свидетелей. Ван и Гао нетерпеливо сказал, «Чего ты ждешь? Вступай в дуэль! После этого иди разорви свои собственные сухожилия, я дам тебе понять, какая пропасть между нами!» Видя большое количество людей, которые собираются вокруг, Лин Мин встретился взглядом с Ван и Гао и ответил, «Естественно, мы начнем дуэль!» Тем не менее, если я проиграю, я буду в твоей власти. И что же произойдет, если я выиграю? Выиграешь? Этот ублюдок думает, что он может выиграть?